Глава вторая. Лицей меня совершенно не интересовал. Я предпочитал ошиваться в Люксембургском саду на площади Контрескарп или в латинском квартале. Я проводил часть жизни, проскальзывая сквозь ечи сети. Моих усилий хватило для перехода в шестой класс лицея Генриха IV, хотя прошло это не гладко, и дедушки Делане Пришлось нанести визит директору, хорошему знакомому семьи. Франк тоже ходил в этот лицей, имевший, несмотря на старомодную обстановку и запах плесени, ряд преимуществ. Учащиеся пользовались относительной свободой, никто не контролировал их приходы и уходы. Мне повезло. Николя был лучшим учеником в классе. Достоверности ради я не ограничивался примитивным списыванием заданий по математике, допускал мелкие ошибки и некоторые отступления от темы, но иногда получал более высокие оценки за пространное изложение работы моего друга. Позже я отказался от мелкого жульничества, книга на коленях во время сочинения. и начал пользоваться искусно скрываемыми шпаргалками. На их изготовление уходило уйма времени. Выучить было бы быстрее. Меня ни разу не поймали с поличным. Шпоры по истории и географии мне не требовались. Я запоминал текст учебника после первого прочтения и успевал помочь Николя. Он эти предметы не любил. Мы числились среди лучших. Меня много лет считали хорошим учеником, а я ничего не делал, только старался выглядеть старше, что было совсем нетрудно. Я перешел в четвертый класс, но рост метр семьдесят три позволял выдавать себя за второклассника. По этой причине у меня не было друзей-ровесников, кроме Николя, и я общался с приятелями Франка. Они собирались в бистро на Мобер и спорили о том, как переделать мир. Наступило новое неспокойное время. Свершив долгий переход по пустыне, Деголь вернулся к делам, чтобы спасти французский Алжир от алжирских террористов. В обиход вошли слова, смысл которых был мне не совсем ясен. Деколонизация, потеря империи, война в Алжире, Куба. «Неприсоединившаяся» и «Холодная война». Меня политические инновации не интересовали, но друзья Франка только о том и говорили. Я слушал молча, делал вид, что все понимаю, и оживлялся, лишь когда речь заходила о рок-н-ролле. Несколько месяцев назад эта музыка обрушилась на меня, без предупреждения, как рысь с дерева. Я читал, удобно угнездившись в кресле. Франк работал. И вдруг из приемника зазвучала незнакомая мелодия мы синхронно подняли голову и переглянулись не поверив своим ушам подошли и франк прибавил звук Билл хейли за секунду изменил нашу жизнь На завтра эта музыка стала нашей музыкой заглушив избитые напевы. взрослые ненавидели рок-н-ролл все кроме папы обожавшего джаз. Взрослые считали рок музыкой дикарей, которая лишит нас слуха и сделает еще глупее. Смысла текстов мы не понимали, но это ничему не мешало. Франк и его друзья открыли для нас многих американских певцов. Элвис, Бадди Холли, Литл Ричард, Чак Берри и Джерри Ли Льюис стали нашими верными спутниками». Бурной была не только эпоха. Бурлил и латинский квартал. Депутатом-пужадистом от пятого округа стал Жан-Мариле Пен. Избранный голосами мелких торговцев и консьержек, он ярился против красных, то есть всех, кто не разделял его идей. Студенты из противоборствующих политических станов сходились в схватках вокруг Сорбонны и на бульваре Сен-Мишель. Традиционное расслоение на правых и левых было взорвано войной в Алжире, ежедневно умножавшей печаль и ужасы бытия. Теперь все делились по принципу «за» или «против» французского Алжира. Многие социалисты выступали «за», многие правые были «против», многие то и дело меняли мнение. Франк был за независимость. Мой брат состоял в союзе коммунистической молодежи, свято верил в доктрину и недавно стал членом партии. Он был близок Сенца и Батистам и каждый год ходил с ними на праздник газеты «Юманите», что делало его настоящим Марини. Дедушка Делане не упускал случая высмеять своего старшего внука и его взгляды. Именно из-за этой скрытой вражды Франк с таким нетерпением жаждал окончания занятий на экономическом факультете, чтобы уйти из дома. Папа сидел между двух стульев. Заяви он открыто о коммунистических убеждениях, Филипп тут же выставил бы его из дома. «Мой отец знал, где проходит черта, которую не следует переступать». Его терпели, потому что он называл себя «радикальным социалистом». Для него было важнее отстоять свою независимость перед семьей жены, и он делал все, чтобы сгладить углы и завоевать доверие тестя. Социалистом папа был только на словах. А вот Франк старался привести свою жизнь в соответствии с исповедуемыми идеями. Воскресные обеды в нашем доме проходили куда более оживленно, чем в большинстве семей. Мама запрещала вести за столом разговоры на актуальные темы. Избежать этого было нелегко. Как говорил Франк, все темы в нашей жизни политические. Клан Делане считал Алжир неотъемлемой частью Франции. неприкасаемым. Почти священным его делало то обстоятельство, что Марис поселился там после войны, женившись на Луизе-Шевалье, коренной алжирке, черной ноге. Ее богатейшая семья владела десятками зданий в Алжире и Варане. Марис распоряжался состоянием жены и приумножал его, каждый год приобретая новую недвижимость. Слово «независимость» он считал неприличным, почти бранным. Филипп и моя мать душой и телом были на стороне Мариса, потому приход к власти Деголя внушил им уверенность в будущем. При нашем великом национальном герое Алжир останется французским. Кучка террористов-оборванцев не справится с третьей по силе армией мира. Филлахи – банда кровожадных неблагодарных дегенератов, которой манипулируют американцы. Делане готовы были допустить, что тузенцы заблуждаются, что их завели в тупик, но питали безграничную ненависть к французам, предающим свою страну, и соотечественников, поддерживая мятеж. Франк и Морис не просто испытывали друг к другу враждебность. Каждый твердо стоял на своих позициях, держался собственного мнения и провоцировал противника, демонстрируя ему глубочайшее презрение. Их старались не сводить вместе. А если такое все же случалось, мама строго-настрого запрещала касаться опасной темы. Слова «Алжир», «Война», «Покушение», «Самоопределение», «Референдум», «Генералы», «Полковники», «Африка», «Легионеры», «Армия», «Честь», «Озабоченность», «Будущее», «Негодяй», «Пытка», «Ублюдок», «Свобода», «Коммунист», «Нефть», «Плохо для торговли». запрещалось употреблять во время аперитива и за едой. Это сильно сужало поле для дискуссии, но позволяло спокойно доесть жига с фасолью. Из-за франка, желая любой ценой помешать мне пойти по его стопам, Филипп и моя мать организовали своего рода санитарный кордон. Я не должен был встречаться с роднёй отца и ходить с ними на праздник «Юманите». В разговорах о папином семействе они всегда напускали на себя многозначительный вид и поджимали губы. И я долго думал, что там творятся тайные постыдные мерзости. Но помешать мне ходить раз в месяц с Энцо в Лувр мать не могла. Он не пытался ни в чем меня убедить или перетянуть в свой лагерь. Член компартии Энцо был по природе своей «фаталистом», что, впрочем, одно и то же. «Родился рабочим – станешь коммунистом. Вышел из буржуазной среды – примкнешь к правым. Смешение недопустимо». Принадлежность к соцпартии Энце считал сделкой с совестью, упрекал отца за переход в стан врага и говорил, что он предал рабочий класс. Мир был прост. «Я – сын буржуа, значит, стану буржуа». Честно говоря, Я плевать хотел на все их истории, разногласия и ругань. Их убеждения были мне чужды. Их словесные перепалки и баталии меня не касались. В жизни меня интересовали рок-н-ролл, литература, фотография и настольный футбол.